Глава 14. Мясная порода мамонтов. Будкин сидел за рулем и довольно хихекал, когда запор особенно сильно подкидывало на ухабах. Тарахтя задом, запор бежал по раздолбанной бетонной дороге. Параллельно бетонке тянулись рельсы, и некоторое время слева мелькали заброшенные теплушки. За ними влажной сизой полосой лежала кама. Небо было белое и неразличимое, словно его украли. Только полупрозрачные столбы света, как руины, стояли над просторной излученной плёса. В текучем и водянистом воздухе почти растворился дальний берег с бурыми кручами песка и косой фермой отшвартованной землечерпалки. На реке бледно разовел одинокий Бакин. Бетонка и рельсовый путь вели на завод. Уже началась дамба, и справа от дороги в голых низинах блестели плоские озера на заливных лугах. В этих озерах заканчивался рукав Затона. Заросли кустов и редкие деревья вдоль обочины стояли голые, прохудившиеся, мокрые от холодной спарины утреннего тумана. Слушкин и Надя сидели на заднем сидении запора. Надя держала тату, одетую в красный комбинезон, а Слушкин читал газету, которой была закрыта сверху сумка, что стояла у него на коленях. «Будкин!» — раздраженно сказала Надя. «Если ты на шашлыках будешь пить, я обратно с тобой не поеду. Пойду с пешком». «Фигня!» — хехекнув самоуверенно, заявил Будкин. «Я по этой дороге полным крестом миллион раз ездил. К тому же, что мне будет с двух бутылок красного вина на троих? Это Витус сразу под стол валится, когда я только-только за гармонь хватаюсь». «Ну скажи ему что-нибудь, папаша!» Надя гневно взглянула на Слушкина, и Слушкин виновато вздохнул. «Пишут, что в бассейне Амазонки нашли секретную базу фашистов времен Второй мировой», — сказал он. «И чего там на ней поинтересовался Будкин? Секретные фашисты?» Будкин лихо свернул на грунтовый съезд, уводящий в кусты. «Цистерна, а в ней семнадцать тонн спермы Гитлера». «Кретин!» — с бессильным бешенством выдохнула Надя. Запор продрался сквозь акацию и весь облепленный серыми листьями, точно камуфляжем, выехал на площадку у берега Затона. Площадку живописно огораживала реденькая роща высоких тополей. Площадка была голая и синяя от шлака. Посреди нее над углями стоял ржавый мангал, валялись ящики. Вдали в Затоне виднелся теплоход, белый-белый, вплавленный в черную неподвижную воду просто ослепительный на фоне окружающей хмари, походивший на спящего единорога. Все вылезли из машины, Будкин ловко вынул тату, а Слушкин долго корячился со своей сумкой. «Ну и чего здесь хорошего?» — мрачно огляделась Надя. «Традиция у нас есть шашлыки тут», — пояснил Будкин. «Летом тут хорошо, травка всякая, мы без трусов купаемся, никого нет». «Только на это у вас ума и хватает». «Надя, а мы приехали?» — спросила Тата. «Приехали», — Убито вздохнула Надя. Тата присела и начала ковырять лопаткой плотно сбитый шлак. «Так», — деловито распорядился Будкин. «сейчас я, как старый ирокес, пойду за дровами, а ты, Надюша, доставай мясо из уксуса и насаживай на шампуры». «Я тебе домохозяйка, что ли?» — возмутилась Надя. «Надюша, не спорь». Игриво предостерег ее Будкин, обнимая за талию и чмокая в щеку. «Мужчина идет за мамонтом, женщина поддерживает огонь». «Кто тут мужчина-то?» — с презрением спросила Надя. «Поговори мне еще!» — прикрикнул на нее Будкин. «Ху!» Он метнул в тополь маленький туристский топорик. Топорик отчетливо тюкнул, впиваясь в ствол. Будкин нырнул в машину, включил на полную мощь встроенный магнитофон а затем, развинченный боксерской трусцой, не оглядываясь, побежал за топориком и в рощу. «Хам!» — заметила Надя, подняла сумку и понесла к мангалу. «Папа, а песок не копается!» — сказала Тата. «Да без с ним!» «Пойдем лучше на корабли смотреть!» — предложил Слушкин. «Давай, садись мне на шею!» «Не урони ее!» — издалека крикнула Надя. С татой на плечах Слушкин перебрался по дну промоины у берега, Вышел на тракторную колею и двинулся к кораблям. «Папа, а куда Будкин пошел?» «На охоту, за мамонтом. Он его на шашлык порубит, мама пожарит, а мы съедим. Мамонт — это слон такой дикий, волосатый». «А ему больно будет?» «Нет, что ты», — успокоил дочку Слушкин. «Он специальной породы, мясной. Когда его на шашлык рубят, он только смеется». А почему мы его не видели, когда на машине ехали? Ты не видела, а я вот видел. Они все мелкие шашлычные-то мамонты, размером с нашего пуджика. А пуджика можно на шашлык порубить? Конечно, заверил Слушкин. Только для этого его надо долго откармливать отборными мышами. А он у нас ест одну лапшу и картошку. Слушкин дошел до ближайшего катера. Катер лежал на боку, уткнувшись скулой в шлаковый отвал. Словно спал, положив под щеку вместо руки всю землю. Красная краска на днище облупилась, обнажив ржавчину. Открытые иллюминаторы глядели поверх головы Слушкина. Мачты казались копьями, косо вонзенными в тело сраженного мамонта. «А что корабли на земле делают?» — спросила Тата. «Спят. Они как медведи. На зиму засыпают, выбираются на берег и спят» а весной проснутся и поплывут в Африку, на реку Амазонку, на Южный полюс, а может, и в океан бурь. — А мы на них будем плавать? — обязательно, — заверил Слушкин. Статый на плечах он поднялся повыше по осыпи. За катером на мелководье лежала брошенная баржа, зачерпнувшая воду бортом, как ковшом. За барже тянулись стапеля и груды металлолома, темнели неподвижные краны. Заводские корпуса были по случаю воскресения тихие и скучные. Вдали у пирса стояло обойма ракет, издалека похожих на свирели. В черной неподвижной воде затона, среди желтых листьев, отражалась круча берега с фигурной шкатулкой завода управления наверху. Слушкин посмотрел в другую сторону и увидел, что мангал уже дымится, а Будкин и Надя рядышком сидят на ящике. По жестикуляции Будкина было понятно, что он рассказывает Наде о чем-то веселом. По воде до Слушкина донесся Надин смех. Непривычный для него смех. Смех смущения и удовольствия.